Мне вспомнился приятель Льюиса, кажется, поэт, который на вопрос, почему он так мрачен, сердито буркнул. «Меня слишком мало хвалят, а я в этом нуждаюсь. Боюсь, что я как раз не нуждаюсь в похвалах за то, чем не обладаю. Мне так претит быть крестьянкой, что я положительно рада, когда терплю неудачу в каком-нибудь крестьянском занятии. Мои куры совсем не желают нестись». А если снесут яичко, то петухи эти «злыдни», по выражению Льюиса, тут же его съедают. Свиньи, которых я терпеть не могу и боюсь, постоянно выбираются из загона на волю и творят всякие шкоды. При одной мысли о будущей корове у меня замирает сердце. «Я люблю растения, а домашние животные мне не по душе». Вдобавок я чувствую себя виноватой перед ними, ведь я заранее знаю, что по моему распоряжению они будут убиты или хотя бы лишены потомства. На расчищенных местах повсюду поднялась папайя – мужские и женские растения. На мужских – мелкие белые соцветия, а на женских – крупный цветок вроде лилии. Обнаружила дикий имбирь. Я долго гадала, что это такое, потому что меня везде преследовал его аромат. Мистер Каррезерс говорит, что турмерик, куркума, выглядит почти так же, только корень у него ярко-желтый. Есть еще одно пахучее растение этого типа, которое достигает такой высоты, как бамбук или сахарный тростник». Льюис отправился в Апию, получив письмо от одного малознакомого человека, который умоляет навестить его в беде. Льюис и сам неважно себя чувствуют, но как было не откликнуться на такой призыв. Еще до отъезда приходил католический священник просить денег на свою церковь. Говорил он по-английски с сильным французским акцентом, а в его манерах было много туземных черт, которые я приписала длительному пребыванию на Самоа. Я удивилась, когда узнала, что он метис. Только что выходила на веранду поговорить с Паулем. Сейчас половина девятого и очень темно, потому что луна еще не взошла, а небо в облаках. Воздух прохладный, немного влажный и благоухает ароматами разные листвы и цветов. Атапии доносится шум океана. Равномерный звук, будто дышит лошадь. Или нет, еще больше это напоминает мерное мурлыканье гигантской кошки. Сверчки, древесные лягушки и сонмы других мелких зверьков и насекомых трещат, долбят и пиликают каждый на свой лад. И все эти звуки сливаются в общую гармонию. По временам пугающе вскрикивает птица, Может быть, та самая, которая убила бедного цыпленка. Когда я после темноты с порога заглянула в комнату, мне показалось, что она вся светится от разнообразия красок, ярких и нежных». «И вместе с тем не на чем особенно задержать взгляд. Только тапа на стенах, действительно очень красивая, коралловая ветвь, розовые и коричневые занавеси на окнах из самой грубой набойки, ветхая розовая скатерть в чернильных пятнах, несколько подушек в ситцевых наволочках, до циновки из пандуса на полу. Очень украшает комнату шесть полок с книгами Льюиса в синих, красных и зеленых переплетах, да еще с золотыми надписями на корешках». И две чаши для кавы, над окраской которых я трудилась не меньше, чем юноша над своей пенковой трубкой, пока мне не удалось добиться красивого опалового оттенка. Я с удовольствием пью каву собственного приготовления, но когда я угостила настоящего знатока, он был к ней менее благосклонен. Опять неудача, но скорее по линии искусства, тогда меня упрекать не в чем. 7 ноября Я очень устал. Отдыхаю сегодня от всего, кроме писем. Фенни тоже совсем без сил не спала всю ночь. Похоже на приступ астмы, но надеюсь, что нет. 15 ноября. Мы не смогли поехать на бал к английскому консулу, чье приглашение так опрометчиво принял Льюис. Шел проливной дождь. На субботу были намечены игры и состязания, но из-за плохой погоды отложили все праздничные увеселения, кроме бала. Генри в субботу утром отправился в Апию верхом на лошади, вернее, на молодом пони, похожем на крысу. Уздечку он взял взаймы у меня и потерял нижний ремешок. Зато седло у него собственное. Если можно назвать седлом, это соединение обломков дерева, тряпок и запаха старой кожи. Из Окленда прибыли наши упряжные лошади. Пара крупных, смирных коней с добрыми глазами, серые в яблоках масти. Они так набросились на траву после изнурительного морского путешествия, что глядеть было приятно. Очень забавно их принял Джек, конь Льюиса. Сначала он с изумлением уставился на них, явно потрясенный ростом австралийских вождей. Несомненно, он причислил их к этому рангу. Затем Джек начал выставляться. Скакал вокруг них галопом, пританцовывая и поднимаясь на дыбы». Вожди взглянули на него с ласковым любопытством, и один из них сказал другому «должно быть это так называемый канака». Странное создание. После чего они вернулись к своему завтраку и больше не обращали никакого внимания на бедного Джека и его заигрывания. Мы собирались ложиться спать, как вдруг из конюшни донёсся тревожный шум. Весь день шёл сильный дождь, и ещё продолжала моросить. Бурьян по дороге к конюшне мне по пояс и весь пропитан водой. Перспектива была не из приятных, но мы доблестно отправились в поход, вооружаясь фонарём и зонтиком. За оградой, где находится конюшня, вернее, где она находилась, смутно белели во тьме две крупные фигуры — «Еще несколько шагов, и мы очутились носом к носу с нашими лошадьми. Они съели заднюю и обе боковые стенки своего жилища, должно быть, сильно удивляясь его съедобности». Лошади встретили нас всеми признаками радости, зато нам было не до веселья. Оказалось, что от перегородки уцелела лишь подпорка Лафаэля, иконы вези перепутались между собой. Льюис прополз между большими мохнатыми лошадиными ногами и ценой долгих и терпеливых усилий распустил мокрый узел на одной из веревок. Лошади тем временем обнюхивали его и дышали ему в макушку. По словам Льюиса, он каждую минуту ожидал, что ему откусят голову. Обнаружив в этих заморских краях съедобную конюшню, рассуждал он, лошади легко могли заинтересоваться и вкусом конюха. По совету мистера Мурса мы вчера отправили обоих вождей в апию за повозкой. Нанятый нами кучер явился пьяным, а когда протрезвел, оказался совершенно непригодным для этой должности. Ему тут же отказали, а Генри, который не только никогда в жизни не правил упряжкой, но, я думаю, даже и не ездил ни на чем, имеющим колеса, должен был доставить лошадей с повозкой в Элиму». Из Апии они отъехали на такой скорости, что встревоженный мистер Мурс, сломя голову, поскакал следом. Однако Генри был здесь ровно за 21 минуту до мистера Мурса, который явился, взмокший от пота, словно вылез из реки. В хорошеньком положении он нас застал. По-видимому, Генри проделал этот ужасный, почти непроходимый путь с тремястами фунтами груза за каких-нибудь 20 минут или того меньше». Один из наших бедных вождей выглядел так, будто сейчас умрет, и я боялась, что это в самом деле случится. Он стоял, тяжело вздымая бока и повесив голову, а пот лил с него ручьями, и что самое ужасное, у него из ноздрей текла кровь. Я велела Паулю принести с моей постели одеяло, но он принес собственные, и мы набросили их на лошадей. Не найдя под рукой ничего подходящего, я схватила пару своих сорочек, и Льюис и Пауль стали растирать ими замученную лошадь, а потом занялись освобождением лошадей от сбруи. Никто из нас не имел понятия, как это делается, поэтому мы просто расслабляли все встречавшиеся узлы, и в конце концов оба вождя были избавлены от пут». Льюис послал жалких от тревоги и отчаяния Генри и Лафаэли поводить лошадей по дорожке, идущей к лесу. Оставить их в таком состоянии на месте казалось опасным. Они ушли дальше, чем предполагал Льюис, и скрылись за деревьями. В результате он побежал за ними и застал всю группу, недвижно стоящей под сквозным ветром в сыром холодном лесу. Ребята решили, что их отправили туда, где попрохладнее. В этот момент и явился мистер Мурс. Он тут же обнаружил, что повозка сильно пострадала. Одно из передних колес едва держалось под весьма предательским углом. Непостижимо, как Генри не вылетел и как она вообще не перевернулась.